А впереди возникали новые новые пылающие гнезда, быстро погружающиеся в лед. И скоро перед Чапаевым, как триумфальная дорога, протянулся канал, залитый ослепительным белым светом. Когда форштевень Чапаева был уже в трех метрах от льда, черная, до сих пор вода вокруг корабля, внезапно вспыхнула и окрасилась в светло-зеленый цвет.